Стоило ей внезапно войти в комнату, и он ощущал колющий удар в сердце и такую острую боль, как будто в него вонзили в холодные лезвия или прикоснулись к нему ланцетом, дабы вскрыть вену. И тогда, несмотря на все свое самообладание, он становился бледен, как полотно, ибо вся кровь его отливала к сердцу. Но уже через мгновение набухшее сердце отгоняло кровь в голове, с такой силой, что ему делалось дурно, и он едва не лишался чувств. А между тем, невзирая на все эти столь различные, порой прямо противоположные ощущения, от которых его кидало то в жар, то в холод, Рожа должен был жить обычной жизнью, спокойно разговаривать, любезно улыбаться. И порой это было для него не менее мучительно, чем пребывание в одиночной камере замка в шалон на соне. Случалось что среди ночи он вдруг просыпался от страшного кошмара. Ему мерещилось, будто он все еще узник, и томится в зловонной камере на жестком ложе. И тогда он чувствовал себя совершенно разбитым. Сердце у него бешено колотилось, грудь судорожно вздымалась, волосы вставали дыбом. Затем он вдруг обнаруживал, что он у себя в спальне, где мягко светит лампа под альбастровым абажуром, что он покоится в мягкой постели под шелковым балдахином, а рядом спит сном праведницы Сильвандир, эта пылкая сирена любострастная чаровница, красавица с черной душой. Рожей приподнимался на локте и неотрывно смотрел на нее, смотрел долго и грозно, при этом он думал о сказке, которую не так давно опубликовал Галан и которая наделала много шума. Мне говорилось о человеке, чья жена оказалась вампиром. Однажды ночью человек этот увидел, как она крадется на супружеской ложе, вернувшись после своей чудовищной трапезы на погость. А Сильвандир тем временем, должно быть, видела какой-то чудесный сон. Она издавала сладострастные стоны и приоткрывала в улыбке свои коралловые уста, обнажая жемчужные зубы. И тогда Роже охватывал яростное желание сжать эту женщину в любовном объятии, прижаться губами к ее губам, задушить и упиться ее последним вздохом. При этом он говорил себе, что если в жизни она принадлежала не только ему, то уже в смерти, по крайней мере, будет принадлежать ему одному. Однако Шевалье выполнял только первую часть своего порыва. В последний миг решимость оставляла его что до Сильвандир, то она была совершенно уверена в своей полной власти над мужем. И потому дни ее были радостны, а ночи безмятежны. Она так ни разу и не заметила, как свирепо он подчас глядит на нее, будто хочет заворожить своим пронизывающим взглядом. Правда, следует сказать, что Шевалье ни разу не выдал себя ни словом, ни жестом. Маркиз Дейро и по-прежнему бывал у них в доме, но становилось заметно, что страсть его изрядно поостыла. «Так оно и должно было произойти», — думал Роже, наблюдая за тем, как Маркиз все больше охладевает, подобно тому, как прежде он наблюдал за тем, как любовь Роя Анкура все разгоралась. Так оно и должно было произойти, обладание привело к присыщению. И Жолье уделял все больше внимания своей супруге, а она... Памятуя о своей вине, тоже отвечала нежностью на нежность мужа. Так что, если бы Роже не терзала яростная жажда мести, он бы мог чувствовать себя по-настоящему счастливым. Сильвандир вела себя очень осторожно. И все же наступил такой день, когда она, тщетно прождав целую неделю маркизы де Роянкура, который не только не появлялся, но даже не соблаговолил подать о себе весточку, потеряла терпение и написала ему письмо, полное упреков. Она позвонила, дабы вручить это письмо верному человеку. Однако в доме не оказалось никого из преданных ей слуг, и на ее звонок явился Бретон. Сильвандир держала письмо в руке, и отступать было уже поздно. К тому же Бретон сказал, что он сейчас совершенно свободен и готов незамедлительно выполнить поручение госпожи Дангелем. Если бы она не дала письмо Бретону, это, без сомнения, вызвало бы у него подозрение. Сильвандир собралась с духом, протянула конверт слуге и сказала с небрежным видом, «Отнесите это письмо маркизу Дэру и Анкуру». Бретон направился к себе, чтобы переодеться, и повстречал на лестнице своего хозяина. Он молча показал конверт, который ему велели отнести, и взглядом спросил, следует ли доставить послание адресату. Шевале чуть было не уступил соблазну выхватить письмо. Но тут он услышал, как за дверью зашелестело атласное платье и догадался, что Сальвандир шпионит за ним. Письмо от госпожи Дангелем Маркизу Дэру и Анкуру произнес слуга вслух. «Прекрасно. Тот же отнесите его», — громко сказал Роже. «А на словах передайте Маркизу от моего имени», что он поступает нехорошо, пренебрегая нами. Передайте, что я не видел его уже целую неделю, что я очень обижен и прощу ему такое невнимание, только в том случае, если он нынче же приедет отобедать с нами. «Однако, сударь», — пробормотал Бретон, — «хорошо, хорошо, ступайте, любезный, ступайте», оборвал его шевалье, — «вы мне сейчас не нужны». Потом, спустившись на 10 или 12 ступенек, Рожа вошел к Сильвандир и к величайшему изумлению Бритона воскликнул. «Вы прекрасно поступили, милый друг!» И после короткой паузы Шевале прибавил, вытаскивая из рукавов кафтана манжеты и расправляя складки на своем жабо. «Вы очень разумно поступили!» велел разыскать нашего друга Роянкура. «Я хочу, чтобы он отведал косули, который нам прислал» из Ангелема, отец. Сильвандир сперва покраснела, потом побелела, затем пожелтела, так что на лице ее в одно мгновение заиграли чуть ли не все цвета радуги. Немного придя в себя, она вновь заулыбалась по своему обыкновению. «Какой у меня все же славный муж!» — подумала она, целое шевалье в обе щеки. «Какой, прости, Господи, слабый человек мой хозяин!» — подумал Бретон. «Но кто поверит, что он тот самый дворянин, который в первом же поединке проткнул шпагой господина Калинского?» «Да славно он нанес тогда удар!» Перед самым обедом доложили о приезде маркизы Деру и Приглашение, полученное им сразу и от жены и от мужа, видимо, растрогало его, ибо он был необычайно любезен. Сильвандир торжествовала, а Роже преспокойно поглядывал на жену и на гостя. За столом Шевалье был остроумен, но от них очень весел и держал себе весьма непринужденно. За десертом он заметил, что его жена и гость обменялись весьма красноречивыми взглядами. А когда все встали из-за стола и направились в гостиную, чтобы выпить там кофе, Он увидел, как маркиз, провожая сильвандир из одной комнаты в другую, сунул ей в руку записочку. Она быстро спрятала ее на груди. Бесстыжая женщина! Наглый негодяй! Пробормотал шевалье. Надо бы их обоих уложить на месте. Но он сдержался, и пострадали только его манжеты. Он разорвал их в мелкий клочь. Нужно было во что бы то ни стало завладеть запиской. Сделать это было трудно, но необходимо. Шевалье весь вечер ломал себе голову и, наконец, нашел способ. Теперь оставалось угадать, когда именно Сильвандир соберется прочесть записку. «Это произойдет, без сомнения, нынче вечером, перед тем, как она станет переодеваться на ночь», — решил Шевалье. Весь вечер он не спускал глаз Сельвандир и убедился, что она еще не успела прочесть злополучную записку. Когда маркиз Дероянкур ушел, рожа спрятался в маленькой гостиной, расположенной рядом с туалетной комнатой жены. Весь вечер он не спускал глаз Сельвандир и убедился, что она еще не успела прочесть злополучную записку. Когда маркиз де Роянкур ушел, рожа спрятался в маленькой гостиной» расположенный рядом с туалетной комнатой жены. Он напряг слух и, наконец, услышал, что она вошла к себе. А когда, по его расчетам, молодая женщина начала читать записку, шевалье поджег портьеру на одном из окон, пламя стремительно побежало к потолку, и стекла с треском полопались. «Пожар! Горим!» — закричал Дангелем и бросился в будуар. Сильвандир еще держала в руке записку Маркиза Деру и Анкура. Быстрым движением она попыталась спрятать ее, но, увидев языки пламени и клубы дыма, наполнявшего гостиную, попятилась, испустила испуганный вопль и лишилась чувств. Рожей, не обращая внимания на то, что в комнате уже бушует пламя, разжал пальцы жены, взял записку и быстро прочел ее. «Не станем больше говорить о прошлом, Сильвандир». Я часто испытываю угрызение совести из-за того, что мы совершили. Ваше предложение бежать вдвоем и покинуть Францию самосбродно, и я отвергаю его. К тому же я начинаю испытывать чувство стыда от того, что мы обманываем порядочного человека, а он, ни о чем не подозревая, осыпает меня знаками дружеского внимания. Послушайтесь меня, Сильвандир, прекратим нашу связь. Вы пишете, будто умираете от любви ко мне. Живите лучше ради вашего несчастного мужа, который вас просто боготворит. Это гораздо более достойно истинной христианки. Ну что, болван несчастный, пробормотал урожай, ну что, ты впредь еще будешь сомневаться? Он снова вложил записку в руку жены, по-прежнему холодную и безжизненную, затем, притворив дверь в будуаре, позвонил Бретону. Слами сожгло портьеры, опалило консоль и закоптила деревянную обшивку на стене. Не находя себе больше пищи, которую можно легко поглотить, она лизала теперь уже заметно опавшими красными языками оконные рамы и деревянные балясины. В одно мгновение все особняки были на ногах, и уже через десять минут не осталось ни огня, ни дыма. Когда Сильвандир пришла в себя, Возле нее никого не было. Она увидела, что все держит в руке смятую записку, решила, что муж ничего не заметил, и, радуясь тому, что она осталась цела и невредима во время пожара и спаслась от беды, вышла в гостиную, где было полно слуг. Заметив жену, Шевале бросился к ней навстречу. «О, Господи, милый Сильвандир, какое несчастье! Ваши покои испорчены, а ведь тут все только недавно привели в порядок. Все так блестело, чтобы все здесь обновить, понадобится по крайней мере месяц, и мы пока мест не сможем принимать гостей. Беда невелика, друг мой, — отвечала Сильвандир самым нежным голосом. Поедемте в Шампиньи. Шампиньи? — переспросила Рожа. Да, надеюсь, вам не слишком неприятные воспоминания, связанные с этим местом? Рожей открыл было рот, чтобы сказать, а почему бы нам не поехать в Люзарш, но сдержался. «Разумеется, нет», — произнес он вслух. «Вы знаете, как милы моему сердцу воспоминания, которые вновь оживут в моей памяти в этом загородном доме. Благодаря вам он стал для меня так дорог, но я подумал, что если бы вы были не просто очаровательной женщиной, но и женщины, любящие перемену мест, то мы бы взяли с собой тысячу пистолей и отправились вдвоем, как и подобает нежным супругам, в поездку по прекрасному Провансу, чьи песни вы так чудесно поете под звуки клавесина. «О, друг мой!» — отвечала Сильвандир с очаровательной гримаской. «А не кажется ли вам, что такое путешествие продлится слишком долго?» Хорошо, хорошо, моя дорогая, не надо больше об этом говорить. Пусть все будет так, как вам угодно. Однако Сильваньир была необычайно довольна, что ее не уличили, и потому не стала упорствовать в отказе. К тому же она подумала, что, отправившись вместе с мужем в далекое путешествие, она, пожалуй, заденет этим тщеславие маркиза де Роянкура, только что сильно задевшего ее чувства к нему. И так как ей очень хотелось отомстить неверному, она сказала Шевалье, «Нет, друг мой, нет, я не стану лишать вас, да и самое себя, такого удовольствия. Кроме того, я дала себе слово неизменно стараться угождать вам. Приказывайте же, и я охотно подчинюсь». Шевалье с трудом сдержал радость, распиравшую его грудь. Он занялся приготовлениями к отъезду, однако... Как он не торопился, маркиз де Роянкур и Сильвандир успели за это время помириться. В одно прекрасное утро маркиз сказал Дангелему и его жене, что готов поехать вместе с ними в Прованс. Рожа это никак не устраивало. Тем не менее он сделал вид, будто с восторгом принимает предложение Роянкура, Насылаясь на различные дела, стал оттягивать день отъезда. Он надеялся, что не сегодня-завтра между любовниками произойдет новая ссора, и она приведет к новой распри между ними. И он не ошибся. Вскоре Шевалье перехватил второе письмо маркиза кура Тот сообщал Сильвандиру, что немедленно уезжает в Утрахт, дабы их разрыв не мог на сей раз закончиться, как прежде примирением. Сильвандир тщетно пыталась скрыть свою досаду. Роже без труда замечал следы раздражения на лице жены и догадывался о том, что творится у нее на душе. В тот самый день, когда маркиз Дероянкур отбыл в Голландию, она первая заговорила с мужем о поездке в Прованс. «Клянусь честью», — сказал себе Роже, «до сих пор мне приходилось играть самую смехотворную и самую унизительную роль на свете. Но, слава Богу, час расплаты близок. И он поспешно ухватился за слова жены. А так как все приготовления к отъезду были давно закончены, то уже на следующий день, 1 июня 1713 года, наши супруги, казалось влюбленные друг в друга, точно два голубка, покинули Париж.